Глава 10 Галактика Андромеда-1 Система звезды класса А Софа Через 10 минут мне нужен сеанс видеосвязи с лейтенантом Куониса. Лейтенант Киана, как бывшему борт-инженеру, приказываю ознакомиться с расшифрованными данными. Есть. И куда только делась смущенная девушка. Сейчас передо мной стоял боевой офицер. «Адмирал, разреши выполнять приказ?» В рубку управления мы вошли вместе. Выслушав от лейтенанта Картера краткий доклад, я дождался, когда ИСКИН развернет экран видеосвязи, и тут же обратился к старшему научной группы. «Лейтенант, кратко, в двух словах, самое важное. Адмирал, портальные врата в рабочем состоянии. Перейс был в бронескафе, но по голосу было слышно, насколько он доволен. Просто у них отсутствует ключ». Что за ключ? Ну, это как капитанский ключ-браслет в Союзе миров. У единственных союзников Земной Федерации действительно был в ходу подобный девайс, во всяком случае в гражданском флоте. Этот самый ключ-браслет позволял полноценно взаимодействовать с бортовым компьютером, в то же время привязываясь к ДНК капитана. Попади ключ в чужие руки, и компьютер закрывал доступ к системам вооружения и гиперперелетам. Весьма действенный способ, чтобы предотвратить бунт. То есть ты хочешь сказать, что существует некий артефакт, способный активировать портал. Но только по желанию хозяина. Не совсем так. Без ключа портал не запустится, как если бы у корабля отсутствовал реактор. Ключ является неотъемлемой частью этого портала. По идее, он вообще не должен был покидать своего места. Более того, этим ключом можно изменять часть параметров кольца. У нас лейтенантом Суширу... Сформировалась гипотеза, какова причина гибели части экипажей наших кораблей. Проклятые имперцы. После беседы с инженером я затребовал у Искина данные по Федерации РАС, быстро провел расчеты и еле сдержался, чтобы не разнести консоль, расположенную передо мной. Судя по всему, командование имперцев очень хорошо изучило портальное кольцо. И, желая оградить себя от Федерации, смогло установить возрастной предел. Тридцать шесть земных лет соответствовали возрасту вступления во взрослую жизнь у федератов. Кто-то из имперцев решил, что им здесь не нужны бывшие соплеменники и изменил настройки врат. Из-за этого погибло несколько сотен разумных. Адмирал Басов вышел на высокую орбиту Корры, сообщила Искин. «Мы не станем садиться на планету», — принял я решение. «Во всяком случае, не сейчас». «Софа!» «Соедини меня с контр-адмиралом Тихоновым по закрытой линии». Святослав, в отличие от меня, не стал сдерживаться, когда узнал причину смерти стольких. Витеевато выругавшись, он тут же запросил разрешение отправить к Ху Корвет с десантом и пару истребителей. «Я лично навещу представителя имперской власти. Пришлось слегка осадить разозлившегося контрадмирала. Постараюсь заманить на борт, а затем пущу в ход спецсредства». На крайний случай проведем коррекцию сознания. Адмирал, капитан Шрекуса, вновь запрашивает связь. Голос ей отвлек от размышлений. Беседа со старым товарищем, с которым не раз приходилось участвовать в сражениях, завершилась несколько минут назад. Соединяй. Бывший майор сухопутных войск, как только смог, покинул трофейный корабль, вернувшись на поверхность планеты. И теперь, являясь военным лидером Корра, пытался разместить беженцев, прибывших на остатках гражданского флота. Вторая планета еще не скоро должна была очиститься от вируса бессмертных. Порой процесс очищения занимал месяцы. «Адмирал, я могу узнать время посадки? Мои подчиненные уже приготовили место для крейсера и готовы к работе». В голосе капитана я услышал нетерпение. «Черт, что там наговорил офицеру этот проклятый аристократ?» капитан у нас появилась информация что в системе присутствует представитель императора и он беседовал с тобой пару часов назад я решил не скрывать что нам известно о сеансе связи показав личную заинтересованность в беседе с аристократом нам нужен канал связи со столичной планетой чтобы обсудить доблокаду как самой столицы, так и прилегающих миров ты и капитан арибу не нашли решения этой проблемы возможно представитель императора знает немного больше вас Например, координаты места, где имеется действующий спутник дальней связи. «Младший советник Арбо свяжется со мной через два часа. Предполагалось, что крейсер к тому времени уже совершит посадку, и ты, адмирал, будешь присутствовать при разговоре. Меня интересует личная беседа с представителем императора». Произнес я тоном, терпящим возражений. «Чертов имперский наместник! Он явно чего-то опасается!» капитан шрекуса дождитесь сеанса связи и передайте мои требования К сожалению все наши попытки связаться с убежищами на Лейенху не увенчались успехом еще раз повторяю, столицу империи заблокировал враг против которого у вас нет шансов возможно в данный момент мы единственные в вашей галактике кто может уничтожить улей Софа извлеки из архива по бессмертным видео атаке на планету альянса а также уничтожение самого улья и перешли в файл капитану шрекуса конец связи адмирал у нас проблемы с местными спросила старпом объявить повышенную готовность у нас нет проблем с жителями коры а вот некоторые обитатели зараженной планеты я уверен обладают ценной информацией которые не желают с нами делиться через пару часов станет известно прав я или ошибаюсь Младший советник не пожелал общаться с, как он выразился, разумными, которые стали причиной боевых действий в мирах империи. Более того, аристократ, как представитель императора, выставил требование, нам запретили посещение столичного мира. Капитан Шрекуса, ты передал советнику файлы, что прислал Искин. Поняв для себя, что собой представляет этот самый наместник, я все же надеялся, что у того в голове имеется талика благоразумия. «Увы. Младший советник Арбо предположил, что это подделка. «Адмирал, мне было приказано прекратить любое содействие земной федерации. Я отказался выполнять приказ, после чего младший советник попытался отстранить меня от занимаемой должности. «Я так понимаю, ты не подчинился приказу?» «Так точно, адмирал. Более того...» Капитан Орибу, которого советник назначил на должность командующего, также отказался выполнять приказ и запретил командирам кораблей приближаться к Ленху. Мы видели, как вы сражаетесь с инсектами, и скажу честно, империя никогда не проявляла столько заботы о крайнем мирам, сколько успели сделать вы за несколько дней. Капитан, мне необходимо подтверждение, что на время нашего нахождения в этой галактике... «Жители Коры и прибывшие беженцы останутся нашими союзниками. У тебя есть полномочия на подобные решения?» «Адмирал, капитан Уре Бу находится сейчас рядом со мной, и мы, как два самых старших офицера, в военное время обладаем правом принимать такие решения». «Искин, под протокол. Я, командующий обороной планеты Корра, признаю адмирала Басова, наивысшего офицера земной федерации» своим непосредственным командиром и обязуюсь впредь выполнять все его приказы неукоснительно. Получилось излишне пафосно. Федор что-нибудь сказал бы по этому случаю, я же сдержался. Командующий обороной всего лишь выразил свою благодарность и проявил благоразумие, в отличие от младшего советника. А вот заместитель Шрекуса меня заинтересовал. Учитывая открывшуюся тайну, не мог он принять такое решение. «Капитан, я планирую в ближайшее время лично навестить младшего советника Арбо, и для этого мне нужен твой заместитель. Как быстро капитан Оребу сможет оказаться на борту Басова?» «Через двадцать, максимум двадцать пять минут, адмирал. Жду». Коротко бросил я и разорвал связь. «Софа, соедини меня с контр-адмиралом Тихоновым. Похоже, у нас намечается штурм». «Адмирал?» Святослав, с которым мы разговаривали совсем недавно, был удивлен. Но, услышав о смене планов, одобрительно хмыкнул. Еще бы, он сразу хотел решить дело силы, не церемонии с имперцами. Так что отпускай вдрейф в дрейф Василиск и ожидай моей команды. Приказал я, решив не начинать операцию, пока ОРЭБУ не окажется на крейсере. Что-то меня смущало во всей этой ситуации советником. Слишком все просто. Имперец прибыл на борт, точно в указанный командующим срок, и вел себя так же, как и в прошлую встречу. Я, действуя по задуманному плану, пригласил офицеров в кают-компанию, где перейцу и поставили укол, отправивший того в состояние глубокого сна. Дальше моего участия не понадобилось. Пара крепких космодесантников, ожидавших моего знака, быстро подхватили бесчувственное тело и унесли в медотсек. Там, введя имперца в медикаментозный гипноз, Софа сумела снять пять ментальных блоков и смогла таки проникнуть в разум Перейца. С первых же слов мне стала ясна причина моего беспокойства. «Адмирал, у этого разумного имеется два сознания», доложила Искин. «Второе мы хорошо изучили еще во время сканирования, а вот первое – это настоящий имперец, ненавидящий всех иных. Ментальные блоки выполняли сразу несколько функций, делили сознание на две совершенно разные личности, Первую скрывали от систем сканирования и при попытке серьезного вмешательства выжигали разум. Заложенные установки на подчинение императорской семье были для отвода глаз. Да, мне удалось обнаружить слово «ключ», разрушающее вторую личность. «Соедини меня с контр в который уже раз за сегодня приказал я. Едва передо мной сформировался видеоэкран, я произнес. Святослав, действуем по самому жесткому варианту». «Принял?» Глаза контр загорелись. «Настоящий воин!» Прежде чем я успел отключиться, услышал слова боевого товарища, адресованные из Кину Персия. «Боевая тревога! Режим полной герметизации!» Мечман Лавров, второе отделение на позиции, доложил Василий, как только его бойцы укрылись за насыпью крупных валунов. До стен убежища оставалось метров триста, И их давно бы уже накрыли ракетным ударом, если бы не мощнейшие радиоэлектронные помехи, создаваемые висящим на орбите Персеем. «Готовность 15 секунд!» – раздался голос лейтенанта Мантоса в динамиках шлема. В отличие от противника, у космодесантников связь работала исправно. Встроенный в бронескаф компьютер вывел на забрала цифры, отчитывающие секунды до начала операции. Отделение приготовится!» Скомандовал Мичман, про себя произнося сменяющиеся назобрали цифры: 3, 2, 1. Вперед! Ходу-ходу! Орбитальный удар главного орудия искателя это неимоверная мощь. Две трети защитного купола, накрывшего убежище монолитом, просто испарилось. Почва под ногами изрядно тряхнула, но обученные бойцы сумели не сбиться с шага. Сервомоторы бронескафов слились в один сплошной гул, На забралах бойцов стремительно убывали цифры, показывающие оставшиеся до цели расстояние. Отделение опасной слева!» – рявкнул Василий, бежавший чуть в стороне и контролирующий все пространство. Формирующийся прямо посреди поля провал он заметил сразу и тут же среагировал на изменения. Из провала начал выбираться мехбот, помогавший себе обоими манипуляторами. Система наведения тут же подсветила уязвимые точки и Мичман скомандовал – По бронетехнике противника огонь! «Михаил, мы взяли его!» Доложил контрадмирал Тихонов через 20 минут после начала операции. Советник обманул сам себя. Хотел сбежать через тоннель, предназначенный для отступления, но тот оказался блокирован мутировавшей фауной. В итоге, растратив весь боезапас и потеряв группу прикрытия, подорвал участок туннеля и вылез наружу. Здесь его и встретили наши штурмовики. Святослав, мне нужно обязательно побеседовать с этим перейцем. По лицу адмирала Воробьева было видно, насколько он доволен текущей ситуацией. В голове контрадмирала пронеслось, старый друг опять что-то задумал.